Глава 11. Я не смогу понять свой дар. Это совершенно точно. Только в академии и только под присмотром наставников. Это тот вывод, который я сделала, заглянув в местные манускрипты. Ну и плевать. Мне не особо и хотелось знать, какую хилую искру способно высечь это тело. То, что у Графини совсем крохотный дар, я поняла по разговорам с заклинателем-дознавателем и Тайвеем. Судя по всему, Минока даже не училась его понимать. Значит, она на уровне самого слабого колдуна. Посему мне нужна книга, свиток, всё что угодно, что способно дать мне информацию. Какова предел силы может достичь колдун, раскачивающий свой дар? Может ли он заглядывать в сон другого колдуна? Способен ли следить за ним на расстоянии? Если не чёрный колдун гость в ночи, то проблема становится неактуальной. Если же он, то надо понять, как разрушить эту связь, закрыться от неё, отвести от себя внимание или что вообще в таком случае можно сделать. В общем, любыми способами отсечь от себя подозрения в связи с этим убийцей, если таковые могут появиться. Также было бы неплохо понять, способен ли вообще среднего уровня заклинатель учуять связь между двумя колдунами. Единственный маяк в этом царстве тьмы для меня. Реакция дорогого супруга. Вроде он ничего не говорил в духе о небесами, нока, ты связана с чёрным колдуном. Это видно невооружённым глазом. Поэтому хвост у меня пока не горит. Время есть. Будем искать. Осознание приходит так внезапно, что я застываю и несколько секунд не шевелюсь, даже не дышу. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Твою ж мать. Зачем я это поняла? Почему до меня это дошло сейчас, а не когда-нибудь через год? С девственно чистым мозгом я могла и дальше дурачить всех донователей. Я проснулась в центре пентаграммы, в закрытом изнутри сарае. Графиня практиковала колдовство. А это значит, каким бы маленьким ни был её дар, она над ним работала. А если при этом вспомнить о мёртвой семье в доме пекаря, К которому прилегал тот сарай, то нет. Об этом я даже думать не хочу. Не хочу. Поднимаюсь на ноги и нервно рассекаю зал библиотеки. Это совпадение. Её дар совсем маленький. На этом сошлись два заклинателя, с которыми я встретилась. Но даже если это и она, то я тут ни причём. Я во всём этом не участвовала. Ты собираешься до ужина просидеть в библиотеке? протягивая Тайвей, открыв дверь. Что с тобой? Пытаюсь отвлечься от наших семейных проблем за чтением завлекательной книги, огрызаюсь в приступе паники. Это какой такой? хмурится супруг. Тайвей, мне нужно личное пространство, повышаю голос, не имея сил взять свой страх под контроль. Кто у тебя его отнимает? ещё больше хмурится супруг. И вообще, это мне впор уходить из лица. Это меня оклеветали ни за что. Ага, значит, до него донеслась весть. Если бы это было действительно ни за что, ты бы не был так спокоен. Презрительно бросаю ему, постукивая пальцами лоб. Мы решили перейти в стадию оскорблений и взаимных упрёков? Поднимает брови Тайвей. Не думал, что докатимся до подобного. Я тоже не думала, что меня будут пытаться убить по дороге домой. Отбиваю, не глядя на него. Сколько раз повторять? Это были не мои люди. Это были люди твоей семьи. Рявкнув, понимая, что он сейчас не оставит меня в покое, а мне он просто необходим, этот чёрт в покой. Стремительно выхожу из библиотеки, обходя своего дорогого супруга и направляюсь в свои комнаты. Тут дверь я хотя бы смогу запереть изнутри. Мина, ты не имеешь права разбрасываться упрёками. Ты сама захотела сбежать отсюда и бросить всё. Летит мне в спину. Ого, вот это новости. А ты и рад был от меня избавиться. Отбиваю, не замедляя шаг. Да рад. Мы оба были довольны исходом нашей договорённости. Тайвей, резко останавливаюсь и разворачиваюсь к нему. Если женщина на что-то соглашается, это не значит, что она целиком и полностью согласна с условиями. Да. И что же это значит тогда? сухо бросает мне супруг. Что у неё просто нет другого выхода? отвечаю ему совершенно серьёзно. Хочешь сказать, что сейчас ты этот выход нашла? прищурив глаза, уточняет Тайвей. Затем бросает взгляд на Хару, беззвучно следующего за нами. Думаешь, со всеми проблемами тебе поможет справиться хила и телохранитель заклинатель с пограничья и подвеска в форме паука? отдающая дань покойному графу это пошло мина играть на чувствах людей таким образом пошло и недостойно графини особенно при живом втором муже а знаешь что не пошло совсем уже теряя берега бросаю ему во всю мощь лёгких разваливать чужое хозяйство надеясь прибрать беззащитные остатки к рукам как будто я не поняла что у управляющих откровенный приказ развалить к чертям всю систему управления в графстве. Не с теми людьми ты решила войну развязывать, всерьёз предупреждает Тайви. И как я могла довериться тебе, качая головой спрашиваю, затем разворачиваюсь и ускоряю шаг. Если между этими двумя и была какая-то человеческая симпатия, она явно наткнулась на стену моим родителям надо вот что. И в дураках после этого союза оказалась только графиня А это уже неравноправные отношения. Мино, кричит Тайвей мне вслед. Увидимся на приёме, кричу в ответ. А до тех пор нам лучше не пересекаться. Когда резко закрываю за собой дверь в покои, медленно сползаю вниз по стене и закрываю лицо руками. Моя первая семейная ссора в обеих реальностях. Нахожу ладонью паучка и успокаиваю разбушевавшиеся эмоции, сомкнув на фигурке пальцы руки. Он совершенно прав. Я не в том положении, чтобы развязывать войну с а знатью, вполне возможно, для меня эти боевые действия закончатся в темнице или на плахе. Если эта графиня убивала людей, раскачивая свой дар, голова начинает болеть, и я резко обхватываю её руками. Я не убийца. Я не убийца. Я не убийца. Моя госпожа, вы должны спуститься хотя бы к обеду. Мора смотрит на меня с озабоченностью, и, наверное, я должна найти какой-то мягкий ответ. Но мне в последние дни прийти слово должна. Я никому ничего не должна, особенно здесь. Мора, оставь меня. Лив вполне способна донести до покоев пару тарелок. Не понимаю, почему ты поднимаешь шум по этому поводу. вяло отмахиваясь, стоя у окна в гостевой. Потому что ваши подчинённые должны видеть, что с вами всё в порядке, пытается донести до меня помощница. Она беспокоится о том, что мы потеряем поддержку народа, если я не буду часто показываться им на глаза. Но вот беда. Мне больше не интересно, поддерживают меня или нет. Также у меня больше не было интереса к работе нашей подпольной организации. Всё это не имеет значения. Когда в дело вмешаны силы знати, это уже не вопрос наплевательского отношения к чужому и откровенно ненужному имуществу. Это вопрос хорошо организованной подрывной деятельности, чётко направленной на разрушение существующего порядка и дискредитацию прежней власти. Проще говоря, пока мы играли в песочнице, представляя себя великими освободителями и просветителями, приехал асфальтоукладчик и дал ясно понять, Что песочницы больше не будет. Но хуже всего то, что этот асфальтоукладчик вполне может заметить, как в данной песочнице кое-кто играл костями. Пока моё тело не вынесли из замка вперёд ногами, они могут быть в этом уверены, произношу без эмоций, глядя в окно. Приём, в Вашу честь, уже завтра. Прошу вас, хотя бы прогуляйтесь по саду. У вас болезненный вид. Ещё бы у меня не был болезненный вид. Усмехаюсь, привычно отаскав по ушка ладонью. Семейство муженька хочет свести меня в могилу, чтобы отобрать графские земли и присоединить к собственным. Как думаешь, мне до прогулок сейчас? Знаю, грубо, но меня все достали откровенно, особенно Тайвей, которому приспичило приходить к моим дверям пару раз в день. Да, я уже поняла, что лютыми врагами они с графиней не были. что даже дружили, поняла. Что договорились разойтись в разные стороны, поняла. Что даже пожелали друг другу в этом удачи, тоже поняла. Чего я не поняла, так это почему-то и вы продолжает пытаться сблизиться со мной. Что ему нужно? А ему определённо что-то нужно. Ведь я нарушила все их договорённости. По сути, я сама виновата в том, что его дивные родственнички Вознамерились устранить вроде как уже устранившуюся самостоятельно графеньку по пути обратно в замок. Неважно, какие цели преследовала Минока, но она сама захотела оставить свой титул и исчезнуть с радаров. Это ясно из сказанного Тайвеем. Может, она сбежала, потому что не хотела видеть, как будет разваливаться графство беспокойного хозяина паука, и просто вернулась туда, откуда была родом? Вот тоже вопрос. Откуда графиня родом? Каким образом она вообще стала графиней? И почему решила закончить в каком-то сарае в центре пентаграммы? Закрываю глаза и некоторое время просто дышу. На кого она могла положиться, когда делала свой выбор? Моя госпожа начинает снова мора. Оставь меня, произношу ровным голосом и жду, когда за помощницей закроется дверь. Затем иду к тумбе у окна, и нахожу в ящике книгу сборник карт сюда я спрятала тот листок где графиня обращалась к неведомому другу кто же он мне по зарес необходим хоть кто-то кто даст мне ощущение твёрдой почвы под ногами пролистываю страницы вспоминая куда именно убрала свою находку и неожиданно обнаруживаю тонкий конверт запрятанный между карт так умело что не ищи я письмо никогда бы не заметила его Листок с посланием я тоже нахожу, но теперь всё моё внимание направлено на новую загадку. К слову, хорошее местечко подобрала графиня для своего маленького тынечка. Вряд ли кто-то вообще стал бы открывать эту книжонку. Вскрываю конверт и читаю чёрным по жёлтому. Да быть этого не может. Откидываю от себя бумаги и делаю круг по комнате, пытаясь привести мысли в порядок. Выходит плохо. Открываю окно и впускаю в комнату чистый воздух. Минока, дальняя родственница графа Дайго, это документы, заверенные подписями и печатями. Зачем старому графу брать в жёны пусть далёкую, придалёкую, но родственницу? Да ещё и официально подтверждать кровное родство. Что это за извращение примиком из нашего средневековья? Даже думать не хочу о том, что между этими двумя что-то было. Серьёзно. Мне сейчас плохо станет. Мало того, что у них разница в возрасте едва ли не в три поколения, так они ещё и родственники. Медленно выдыхаю, успокаивая разгулявшееся куда-то не туда воображение. Решаю заглянуть в следующий лист бумаги из конверта и вообще выпадаю в осадок, потому что это завещание. Завещание, в котором всё имущество покойного графа отходит Графине А так вообще можно было? Она же не из знати. В смысле, кому на тот момент было известно, что она из знати? Кто вообще это подписывал? Чьи печати стоят? Просматриваю бумаги несколько раз и понимаю только одно. Эти документы гарантируют право Мина на все паучи земли и на замок, и никакой Тайвей не может распоряжаться здесь. Он даже ложку серебряную отсюда забрать не может. падаю в кресло, каким-то невменяемым взглядом смотрю чётко вперёд. Почему она этим не воспользовалась? Испугалась родни нового мужа или испугалась того, что осталась один на один с этим жестоким миром, где до беззащитной жены опального графа, пусть и с документами на имущество, никому нет дела. Это мой козырь, шепчу одними губами, замечая, что мои руки трясутся, и моя защита от всех стервятников. И теперь уже плевать, что делал или чего не делал старый граф с бедняшкой Мина. Теперь у нас есть шанс. Убираю документы обратно в конверт, затем в книгу и прячу в тумбу. Никто не должен найти их, ни одна живая душа, до тех пор, пока я не решу раскрыть правду. Хару! кричу, выбежав на середину комнаты. Целохранитель-наблюдатель тут же появляется, замерев у входа. Прикрой дверь, прошу, опустив взгляд. Когда мы с ним остаёмся вдвоём, произношу негромко: Я не знаю, могу ли я просить тебя о чём-либо. Ты в курсе, что между нами нет никакого доверия. Я здесь вообще, по сути, никому доверять не могу. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Погроб жизни нужна. И если ты сможешь её оказать, то я сделаю всё, что ты попросишь. Буквально всё. Что от меня требуется? Без особого интереса уточняет Хару. Вначале назови свою цену. Я хочу быть уверена в том, что смогу её выплатить. Качнув головой, предлагаю. Вы озвучиваете задание, я называю цену. Разглядывая боковую стену, произносит Хару. Хорошо. Мне нужно, чтобы ты охранял эти покои. Никто не должен входить сюда, особенно Когда меня нет внутри, выпаливаю, сжимая ладони. Это странная просьба. Завтра приём. Вы должны думать о своей безопасности, замечает телохранитель, внимательно глядя на меня. Назови свою цену, проговариваю медленно и чётко. Ночь с вами. Что? Ты Ты ведь понимаешь, о чём просишь? Поражённо смотрю на него. Да, ровно отзывается Хару. Ты хочешь просто поспать рядом? Как умственно отсталая, уточняю. Нет, звучит прямой ответ. И чего же ты хочешь? Каким-то заторможенным голосом спрашиваю. Думаю, вы и сами всё поняли с самого начала. Смотрю ему в глаза и теряюсь. Это слишком высокая цена для обоих миров. Я не могу позволить ему просто так взять и овладеть телом Графини. Пусть он и шикарный экземпляр героя неизвестного для стандартной фэнтезийной истории. Я не буду извиняться за то, что отказываюсь. Думаю, ты и сам понимаешь, что я не пойду на это, произношу сухо. Это моя цена, протягивает Хару и выходит из моих покоев, оседаю на пол. Да что это за жизнь-то? Мне что, блин, расплатиться больше нечем? Что те мужики, что этот Ладонями упираюсь в пол и опускаю голову, позволяя волосам закрыть лицо. А мне ведь и в самом деле, по сути, нечем расплатиться. Что за еду в тот раз, что за помощь в этот, только своим телом. Какая-то это ни хрена неприятная история.